Шестидесятничество, корни и эволюция. Волков. Евгений Александрович, я хотел спросить у вас, что такое шестидесятники, что такое шестидесятничество, как вы понимаете эти два слова, два термина, потому что в шестидесятые годы XX -го века это сейчас почти легенда, причем во всем мире. На Западе быть шестидесятником сегодня все равно, что почетный орден носить. Люди вспоминают, как они протестовали против войны во Вьетнаме, как в Париже выходили на баррикады, жгли полицейские участки, входили в конфронтацию с властями. Они – герои, а у нас как – в России? Евтушенко. «Я так именно и ощущаю слово «шестидесятники» в нашей стране». И сейчас объясню, почему и как образовалось это слово. Если говорить о поэтическом поколении шестидесятников, некоторые утверждают, что я был основоположником. Ну да, я раньше всех начал печататься и стал знаменитым, выступал с индивидуальными вечерами, чего почти не водилось. Тогда были в моде только коллективные вечера. Вечера одного стихотворения, где заранее проверялись тексты, Моё первое выступление в 1954 году было, правда, в маленьком зале литературного музея на Якиманке. Микоян тогда не мог там проехать, увидел толпу, ему сказали, это Евтушенко. Он даже не знал, что это такое. Сохранилась совершенно волшебная фотография, как лезли в окна, хотя это было зимой, какой-то... Мальчишка в ушанке сунулся в окно, но не смог его открыть, потому что оно заклеено было изнутри этими лентами бумажными, и он не мог внутрь пробиться. Так он голову всунул прямо в форточку с торчащими оттопыренными ушами от шапки. «Это был вечер, когда никто не знал, сколько я буду читать, что я буду читать, никаких ограничений», — Волков И тексты не проходили цензуру того, что называется «Литовка». Не было этого, Евтушенко, не было. Индивидуальных вечеров тогда просто не было. Только юбилеи какие-то проходили, пышные юбилеи. Но это совсем другое. Но давайте говорить вот по совести, что нас всех объединяло. Нас, шестидесятников». Это было прежде всего поколение, которое описало войну, увиденную глазами детей. Кто же был первым? Вышел сборничек родному комсомолу. Крошечная книжка, очень, очень непрезентабельно изданная, где было много очень хороших стихов. И там были напечатаны стихи Владимира Соколова я впервые прочел его стихи стихи совершенно были замечательные там такие были строчки четвертый класс мы кончили в предгрозье из пятого мы перешли в войну а уж в парадной не понапрасну затаскивали ящики с песком и мы как соколов сначала не догадались что с нами играет настоящая война. Мы играли в войну, а она уже играла с нами и из игр перешла в жизнь. И Соколов был первый, написавший об этом. Кстати, я вам говорил уже, что он мне помог поступить в Литинститут. Мы очень подружились с ним, были неразлучными. Я учился у него многому. Во-первых, я учился у него отношению к поэзии. Ему нравились разные поэты, совершенно разные, казалось бы, несоединимые. У него были три, пожалуй, любимых поэта. Твардовский, Пастернак, видите, совсем разные поэты, и Ярослав Смеляков. Он открыл мне раннего Смелякова, а самого Смелякова, Я услышал перед его посадкой последней, когда его выпустили только что, а потом снова посадили, и он снова исчез, хотя книги его не конфисковывали. А я тогда писал стихи бравурные, увлекался рифмами, аллитерациями и так далее, и вот когда я начал писать первые стихи о своем, я дошел До своего детства, до своей войны, эвакуации, все-таки я дежурил на крыше, у меня было даже такое удостоверенеце, к несчастью потерянная благодарность Жене Евтушенко за проявленный им героизм во время дежурств среди бомбежек Москвы в 1941 году. Мы с лопаточками стояли, потому что были и небольшие бомбочки». И не скажу, что это было так уж страшно, хотя видел я своими глазами, как упала большая бомба. Большая бомба. Ее оцепили. Она как раз недалеко от нашей школы упала. и Хотя это запрещено, конечно, было, но мы с крыши наблюдали, поскольку мы дежурили, нас пускали туда. А когда эту бомбу открыли, она была полна песка, и в ней была фанерка, и на фанерке нарисован кулак, и «Ротфронт» было написано. Волков, сжатый кулак — символ Ротфронта. Ну, это просто уникальный случай. Евтушенко, нас, шестидесятников, сближала война. Мы хлебнули и голода, и в эвакуации было непросто, и попали в оккупацию, становились сыновьями полков — были партизанскими, связными. Это все наше поколение. Мы, например, в нашей школе что шинели. Фронт приближался. Профессиональные портнихи делали из нескольких шинелей или гимнастерок одну новую. Мы, конечно, не были никакими портными, но тоже в этом участвовали. Мы оттирали кирпичом, шершавым кирпичом, кровь с шинелей. Но дети есть дети, нам скучно было, это монотонная работа. И вот, чтобы было повеселее, мы начинали играть в игру, которая невеселая была на самом деле. Кричали, меня убили прямо в сердце, мне оторвали руку. И слепляли из частей, из остатков нескольких шинелей одну. Из гимнастерок тоже. А потом эти шинели отправляли обратно на фронт. И на одном из таких грузовиков мы, укрывшись с девчонкой одной, сбежали. Добежали до Ясной Поляны, между прочим. Мы даже немножко попали к немцам. То, что я в своем фильме «Детский сад» показал, как немецкий офицер отпустил нас, это было на самом деле. Он говорил по-русски, что нас очень удивило. Оказывается, Некоторые фрицы знали русский язык. Волков Клаус-Мария Брантауэр сыграл эту роль, да? Евтушенко. Да. Очень здорово сыграл, замечательно. Разумеется, в фильме я кое-что допридумывал, но история это действительно случилось. И в этом, понимаете, были корни шестидесятничества. А потом уже начало это все выплавляться в поэзию. Среди нас были поэты похуже, получше, но до сих пор, к сожалению, не существует такой антологии «Война глазами детей». Волков, да, а странно. Причем даже не только поэзия, а вообще шестидесятнической культуры. Потому что тогда нужно было бы показать и Тарковского с его Ивановым детством. Евтушенко, безусловно. Война дала нам не детский опыт и не детское понимание жизни. Ведь мы видели и странные вещи, как люди наживались на войне. Да, видели и таких. Я стихотворение «Мед» написал. Волков, вы описали в нем Леонида Леонова? Евтушенко, мне говорили, что это произошло с Леоновым, и меня это потрясло. Мне говорили очевидцы, но сам я этого не видел. Я никогда не ставил имени Леонова, потому что, кто знает, может быть, ему это приписали. Волков, у меня есть ваша книжка, где посвящение проставлено. Евтушенко, я не имел на это права. Когда ты сам не видел, использовать фамилию человека невозможно. Мне Леонов никогда не был симпатичен, его позиция очень какая-то куркулеватая, извините уж за такое пролетарское выражение. Как-то он жил отдельно ото всех, замкнуто. А ведь стольким мог помочь. И иногда подписывал письма, которые не должен был подписывать человек, защищенный всеми своими регалиями. А стихотворение «Мед» — вот оно. Я расскажу вам быль про мед. Пусть кое-кого она проймет. Пусть кто-то вроде не поймет, Что разговор о нем идет. так я расскажу про мед В том страшном сорок первом В Чистополе, Где голодало все и мерзло, На снег базарной бочку выставили двадцативёдерную мёда. Был продавец из этой сволочи, что называется, нагоре и горе выстроилось в очередь. Простое, горькое, ногое. Он не деньгами брал, а кофтами, часами или же отрезами рука купеческая с кольцами гнушалась явными отрепьями он вещи на свету рассматривал художник старый на ботинках одной рукой шнурки разматывал другой протягивал бутылку глядел как мед тягучит садится гляделся к бедной безропотно и с медом С этой вечной ценностью по снегу шел В носках заштопанных. И девочка прозрачной ручкой В каком-то странном полусне Оттянула крохотную рюмочку С колечком маминым на дне. Но сани заскрипели мощно На спинке расписные розы, И важные лоб сановно морща Сошел с них столб российской прозы, Большой, торжественный, как в раме, Без тени жалости малейшей. Всю бочку заплачу коврами, Давай сюда ее, милейший. Стояла очередь угрюмая, Ни в чем, как будто не участвуя. Колечко, выпавшее из рюмочки, Упало вслед саней умчавшихся. Далек Тот сорок первый год, Год отступления невзгод, Но жив он, медолюбец тот, И сладко до сих пор живет, Когда к трибуне он несет Самоуверенный живот, Когда он смотрит на часы И гладит сытые усы. Я вспоминаю этот год, Я вспоминаю этот мед. Тот мёд тогда, как будто сам по этим, этим тёку сам, С них никогда он не сотрёт, прилипший к ним навеки мёд. Знаете, я тоже видел подобные случаи, когда захватывали сразу всю бочку, Поэтому, когда мне рассказали эту историю, персонифицировав ее, она у меня просто наложилась на мои собственные впечатления. Кроме того, была другая известная история, мне ее тоже рассказывали очевидцы, как Толстой Алексей Николаевич приезжал на военный базар, привез какие-то ковры, музейные, прихваченные в Германии, и расплатился ими. Были были люди, которые на войне наживались, но одновременно с этим были удивительные люди, которые делились последней рубахой. И вот это я тоже помню. Я видел народную доброту, народную сердобольность даже к немцам, о чем я вам уже говорил. Волков о том, как бабы пробивались сквозь охрану, чтобы дать немецким пленным хлеба. Евтушенко Они увидели своих собственных мужей, которые где-то, может быть, бредут, такие же израненные, ни в чем не виноватые, мобилизованные, угнанные на эту войну. Вот это все нас, будущих шестидесятников, объединяло. Война дала нам чувство народа. И это был драгоценный подарок войны. Подарок войны. Я никогда не мог понять, как могли так нещадно и бесстыдно преследовать Андрея Тарковского. Мне не все в нем нравилось, как в художнике, но вот новелла о колоколе в его Андрея Рублеве. Мне и Иванова детства понравилось там ведь тоже была война, увиденная глазами ребенка, но вот история с колоколом меня потрясла совершенно потому что тогда начали и наше поколение бить, сразу, как только мы высунулись. Точно как этого парнишку из Рублева, который так вдохновенно работал. И Тарковский также делал свои фильмы вдохновенно, вкалывал день и ночь. Тарковский был народный художник, а его всячески оскорбляли и мучили. Волков. Новелла из Андрея Рублева О мальчике, который отлил колокол, безусловно, автобиографическое. Но она также и обо всех вас. Евтушенко. Это великая новелла. Тарковский написал все поколение шестидесятников. Вот так. Волков. Помните, как реагирует иностранный гость, итальянец, которому показывают этот колокол и похваляются им? Евтушенко. Конечно. Это то же самое у Вознесенского. И присел заграничный гость, будто вбитый по шляпку гвоздь. И, может быть, вначале и я был одинок, но уже был Роберт, которого я знал, он тоже об этом писал. Помните его стихи? Ведь у нас у всех есть стихи об этом. Почти все мы пели в хорах при госпиталях. Ходили к солдатам и пели, и мы декламировали стихи. Я, помню, читал стихи Симонова. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины. Замечательные стихи. Сколько было тогда хороших песен задушевных, которые пела моя мама. Мы их тоже солдатам спевали. Это все нас сближало. У всех у нас было огромное уважение перед подвигом нашего народа и армии. И мы сами чувствовали себя маленьким народом, что ли, понимаете, Волков? Но в какой-то момент на всех вас, от Слуцкого до Акуджавы, стали нападать за то, что вы как-то нетрадиционно говорите о войне. Вас обвиняли в том, что вы перетягиваете одеяло на себя. Так это выглядело с точки зрения ваших критиков. Ведь... «Традиционалистам эта новая точка зрения на войну не очень нравилась?» Евтушенко. «Да, безусловно, было какое-то недопонимание. Скажем, когда я снимал фильм «Детский сад», мне Сергей Федорович Бондарчук и Сергей Аполлинарьевич Герасимов очень помогли. У меня же не было никакого кинематографического образования». Но были и смешные вещи. Я помню, как обсуждали материал, и Сергей Федорович говорит мне, «Жень, ну откуда у тебя такие бабы в плюшовках в деревнях? Это же все кончилось, это же это ж дореволюционное». Я говорю, Сергей Федорович, до сих пор в Сибири ходят бабы в этих дореволюционных, чудом выживших плюшовках. Крепенькими оказались, пригодились». Или Сергей Аполлинарьевич мне говорил, «Женя, у тебя в сцене эвакуации все-таки пережим. Ты показываешь такой хаос». Я помню, как мы эвакуировались в Ташкент с Тамарой Федоровной. Сидели прилично, было хорошее купе, а у тебя на крышах едут сапогами, людей выпихивают. Я говорю, «Ну, это ваш поезд был, Волков, ваш с Макаровой». Евтушенко, а мой поезд был совсем другой. Но в итоге мы находили общий язык. Мы, шестидесятники, всегда находили общий язык с фронтовиками. Хотя нет, не всегда. Но при первых шагах нашего поколения находили. Потому что фронтовики понимали, что мы хлебанули войны тоже, а мы знали все их стихи это ж замечательные были фронтовые стихи и Семёна гудзенко и михаила луконина и даже виктора урина а как писал молодой гудженко бой был короткий а потом глушили водку ледяную и выковыривал ножом из под ногтей я кровь чужую это была правда войны мы эту правду тоже видели А Миша Луконин, как он чудесно писал, «В этом зареве ветровом выбор был небольшой, но лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». И они помогали нам на первых порах, до того, как мы стали вдруг говорить «нет очень многому». Это началось после смерти Сталина. И тоже не сразу, потому что у нас было все перемешано в головах. И у них было перемешано, но им было труднее, ведь они всю жизнь так жили. А у нас жажда новой жизни появилась. Я не забыл, что я испытывал во время войны. Я торговал тогда в рассыпную папиросами. Надрывал пачку и стоял на колхозной площади, прежде чем завернуть в сторону кинотеатра «Уран». Это мое место было. Это был наш заработок, наш маленький бизнес. Такого слова мы тогда, конечно, не знали. Но когда настал День Победы, это еще не было объявлено, хотя ясно было, что немцы вот-вот капитулируют, сарафанное радио уже разнесло. все мы, все ребята со своим запасом сигарет, все мороженщицы со своими голубыми лотками, газировщицы со своими колясками, Все двинулись на Красную площадь. Мы пришли туда со своими маленькими сокровищами и все раздавали. Никогда не забуду сидевших на уступах мавзолея двух летчиков из Нормандии Неман, и между ними безногого инвалида. Они в обнимку пили что-то французское, коньяк, может быть, или что-то другое, из горла в обнимку а некоторые люди даже удалялись заниматься любовью под голубые ели, и это не было пошло, понимаете? Не то, что они делали это все при всех, но как-то никто не обращал внимания. Боже мой, это была незабываемая картина. Одна из моих мечт. Восстановить когда-нибудь этот день на Красной площади, потому что это было невероятно. Принесли огромное количество патефонов, их называли Виктролой, они заводились ручками. Они стояли на брусчатке Красной площади и играли там по садобле всякие, Риориту. Старший Тодоровский вспомнил это и так и назвал свой фильм о войне «Брызги шампанского». Что-то еще играли... Женщины танцевали с женщинами, с какими-то инвалидами на костылях, и ни на одной из женщин не было туфель на высоких каблуках. Они были чаще всего в сапогах, хромкие очень редко были, больше потертая керза, сладкими какими-то или танкетки, такие туфли и деревяшки, обтянутые материей. И они, эти рабочие женщины, качали солдат, даже американцев, которые были выпившие, конечно. Я помню, тогда первый раз что-то выпало из карманов у американца, я подобрал. Это была Чоенгам. Волков, жвачка. Евтушенко... Я про такое и не знал, мы ведь жевали серу в Сибири, но жвачка это было что-то. Я думал, что это конфета и проглотил. Мы выносили генералов на руках, пьяных совершенно, и было чувство, что начнется сейчас новая жизнь. Уже языки развязались, люди-то вернулись с фронта. И вот тут, я думаю, это и случилось. Сталин и опричники его испугались того, что люди распрямились, почувствовали собственное величие. Не то даже, что собственное величие, а величие того, что они сделали. Вместе всем народом. И мы тоже чувствовали, что принимали в этом какое-то участие Хоть немного. Это было новое чувство народа, которое тогда возникло. Это чувство и осталось во всех шестидесятниках. И даже если у Вознесенского не было такого опыта, как станция «Зима», такой прямой связи с деревней, он был тоже пронизан войной. Волков. Я Гойя. Евтушенко. Конечно. Его война была уже другая, но это тоже мальчик войны, и Тарковский, и другие, и нам хотелось что-то сделать, что-то большое. А у нас отобрали весь мир, у нашего поколения, у нескольких поколений отобрали весь мир, а мир хотелось увидеть. В 1954 году я написал стихотворение «Стихотворение». Я не включил его в большую книгу «Весь Евтушенко», а, в общем-то, зря, надо было оставить. Оно о том, как я попал на первую после праздника Победы демонстрацию. Я не раз был на демонстрациях с мамой, но в тот раз меня как резануло. Мы уже привыкли к истинному подъему, к восторгу салютов. Все искусственное начало нас резать. Фальшивое подгоняние нас, втискивание в какие-то стандарты прежнего поведения. Может быть, я это и раньше слышал, но не обращал внимания. А тут вдруг начальственный голос врывается. «Товарищи, вы сейчас входите на Красную площадь, главное место планеты. Поднимите повыше оформление, больше радости!» И я написал стихи против этого на демонстрации, 1954 год. И столько раз мы, к сожалению, лишаем сами красоты вот этим. Выше оформление, цветов не видно, где цветы? Вы не представляете, что было, когда я читал эти стихи, и, кстати, их напечатали. Потом я написал стихи, про памятник Юрию Долгорукому и другие, 1956 год. Я не люблю в ее надменной ложности фигуру долгорукова на лошади. А где же тот народ рабочий, лапотный? Где те, что избы первые рубили? Их нету в бронзе». Это и другие, когда война, как только трудно станется, Фамилии, небось, в повестках ставятся, И умирают наши дорогие товарищи, чьё имя и другие. Я читал со слезами тогда, вот видите, и сейчас. Это то же самое, что Сева Бобров почувствовал, когда вернулся в родную деревню. Смотри главу несостоявшейся футболиста. Они, может быть, не сильные были, как стихи, но от души. А потом, как же так, мы страны освобождали, раскрывали ворота концлагерей, даже в фильме Михаилу Чуаурели, падение Берлина, выдуманном. Мы же знали, что товарищ Сталин не был на войне. Нас обмануть нельзя было. Даже там были показаны эти освобожденные нами люди. Вы понимаете чувство, какое было? Гордость. Эта гордость была за свою победу, за народную победу, в которой и наш взнос был. А тут вдруг появилась О космополитах какая-то бредятина, почему-то начали исчезать люди. Те исчезли, того забрали. У нас был старичок Карлуша, который гранил рубины для звезд Кремля, его забрали. Опять люди начали перешептываться, того посадили этого, и что-то не то начало происходить. И нам это надоело». Дайте нам увидеть весь мир, который мы спасли и который у нас отобрали. Мы заслуживаем того, чтобы его увидеть. И вот 1954 год, День поэзии. 30 тысяч человек собралось на площади Маяковского. Вы представляете, что это такое? Мы сами не ожидали, ахнули. И выходит парень со станции «Зима», тогда уже я был известным, уже меня толпа вытолкнула, и читает вот такое. «Я разный, я натруженный и праздный, я цели и нецелесообразный, я весь несовместимый, неудобный, застенчивый и наглый». Злой и добрый, я так люблю, чтоб все перемежалось, И столько всякого во мне перемешалось от запада и до востока, От зависти и до восторга. Я знаю, вы мне скажете, где цельность? О, в этом всем огромная есть ценность». Границы мне мешают, мне неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка, хочу шататься сколько надо Лондоном, со всеми говорить, хотя б на ломаном мальчишкой на автобусе повисшим хочу проехать утренним Парижем, хочу искусства разного, как я — Пусть мне искусство не дает житья и обступает вдруг со всех сторон, Да я и так искусством осажден, я в самом разном сам собой увиден, Мне близки и Есенин, и Уитмен, и Мусоргским охваченная сцена, И девственные линии Гогена, мне нравится и на коньках кататься». И черкая пером не спать ночей, Мне нравится в лицо врагу смеяться И женщину нести через ручей. Пою и пью, не думая о смерти, Раскинув руки, падаю в траву, И если я умру на белом свете, То я умру от счастья, что живу. И раз! Ударили по этим стихам, по голове. Ударили за стихи, исполненные такой радости жизни, такого оптимизма, такого ощущения счастья. Надо сначала хотя бы выучить основы марксизма-ленинизма. Но начали звучать уже и другие голоса. Появился Вознесенский, потом белочка Вдруг читаю. По-украински «март» называется «Березень», и «Березень бережен» рифмуется. О, почувствовал я, боже, моя школа. Сразу подумал, читывала меня девочка. Тут же звоню и пошел познакомился. Мы стали выступать. Сначала Володя Соколов, Роберт, я, потом Володя Морозов, который, к сожалению, спился... Он очень способный был, но вот погубила его водка. Еще Акуджавы не было, он потом к нам присоединился, хотя постарше нас был. Я никогда не забуду, как Саша Аронов, чудесный поэт, остановиться, оглянуться, или когда горело гетто, это его стихи, вдруг с Ниной Белосинской спели мне песню Акуджавы, и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я тогда сказал Булату, слушай, все здорово, потрясающе, но только, знаешь, давай одну строчку поправим. На той единственной гражданской. Сейчас в песне на той далекой, на гражданской. Он говорит, почему? Потому что у нас сейчас опять гражданское начинается. Мы ощутили уже общих врагов, бюрократию. И он согласился и пел так. Вот так все это начиналось. Волков. Евгений Александрович, я понимаю, что для вас шестидесятничество продолжается по сию пору, но если все-таки мы взглянем на шестидесятничество как на нечто ограниченное во времени и пространстве, то в те годы, в 1960-е, 1970-е, как это понятие развивалось для вас? Началось все с того, что вас объединяло переживание войны, как нечто близкое вам. Евтушенко, да, это первое. А второе, если говорить чисто о политике, Это была ошибка шестидесятничества, которую шестидесятники же и исправили. Мы идеализировали Ленина. Когда Вознесенский писал поэму «Лонжумо» Волков и «Уберите Ленина с денег» Евтушенко «Уберите Ленина с денег, так цена его высока» Это, конечно, были... Искренние стихи в свое время. Но именно шестидесятники добились, что в перестройку постепенно начали открывать архивы. Например, мы все были уверены в том, что ГУЛАГ – это была сталинская идея. И когда приоткрылись архивы, когда мы увидели, что на декрете о создании Соловков стоит подпись Ленина, и никакого Сталина там нет, Это потрясло нас просто. Это нас всех убило. На Соловках сидели такие замечательные люди. Идеалист Флоренский, молодой Лихачев. А потом была создана сказка, что Сталин был предателем дела Ленина. Я помню, как кто-то из наших же шестидесятников, по-моему, это был Булат, показал мне переписку-переброску телефонограммами Ленина со Сталиным. Я не ручаюсь за точность, но Сталин жаловался, что очень плохая слышимость, а Ленин ему ответил, «А вы пригрозите расстрелом телефонисткам, сразу слышимость улучшится». Это постепенно выяснилось, что Сталин во многом был действительно учеником Ленина. И когда мы начали это осознавать... После публикации поразительных документов потом стали печататься специальные статьи с комментариями. Пошла осторожная правда, но переоценка. Например, кто как не Ленин безжалостно говорил о крестьянстве? Кто как не Ленин во время раскулачивания писал, что кулаков надо безжалостно вешать? А у нас было ощущение, что это шло от Сталина. А дальше все еще более усложнялось. но ну, например, я написал стихотворение «Еще не поставленные памятники», где назвал, как одну из невинных жертв Сталина, маршала Тухачевского. И а его скрипки как она сейчас воскрешается. Волков, скрипка Тухачевского. Да, он же был изготовителем скрипок, скрипичным мастером. Евтушенко. Да, да. Я напечатал стихи очень искренне, абсолютно, и вдруг получаю от моего же товарища от критика Льва Анинского письмо. Его биографический очерк о Тухачевском напечатал Виталий Коротич в огоньке. А в этом письме было написано, что перед тем, как быть самому арестованным, Тухачевский участвовал в обвинении маршала Блюхера и других. То есть совершенно другая картина. Волков. Тухачевский участвовал и в подавлении кронштадтского мятежа. Евтушенко. А безжалостность его в подавлении крестьянских восстаний? То есть все как-то начинало меняться в нашем сознании? Волков. Ну, это уже в гораздо более поздние годы перестроечные. А тогда, когда шестидесятничество начиналось... Это ведь было для вас принципиальной позицией, возврат к ленинским нормам, правда?» Евтушенко, «Совершенно верно. Сейчас я сказал бы, что нельзя учить историю по пьесам Миши Шатрова, но это были первые шаги тогда, первые наши открытия». Волков, «Пьесы Шатрова о Ленине шли с огромным успехом в «Современнике». Евтушенко, «Зал набит был ищущий молодежью». И Миша произносил такие идеологические речи. Его вроде бы прочили даже в будущие лидеры комсомола. Понимаете, у нас очень многие понятия были смещены из-за путаницы, из-за недостатка информации. И только постепенно все выстраивалось в другую картину. Мы еще не читали книгу Василия Гроссмана «Все течет», которая многим просто ударила по голове. Хотя мы уже к тому времени с большим уважением относились к Гроссману, потому что очень понравилась большинству из нас его книга об Армении, очень сильная книга, и другие военные его книги. Волков, «А жизнь и судьба?» Евтушенко, «Жизнь и судьба» — это было впоследствии. «Жизнь и судьбу» я прочел, уж если вы спросили... Довольно поздно. Я помню, мы поехали на один из конгрессов пен клуба в котором советские писатели принимали гостевое участие. Это уже 80 -е. Конгресс проходил в Кёльне. Перед поездкой нас собрал Александр Чековский. Чековский Александр Борисович, 1913-1994 годы писатель, журналист с 1962 по 1988 год, главный редактор литературной газеты, который руководил всем. И Чаковский сказал, «Ни в коем случае не видится с врагом-антисоветчиком Копелевым». «Если он будет подходить к вам, пожалуйста, я вас прошу, с ним ни слова. Это враг самый настоящий, перекрасившийся очень быстро, показавший свое истинное лицо». И первое, что я сделал в Кёльне, пошел к лёве Копелеву. Это был идеалист Волков, марксист-идеалист Евтушенко. Да, и очень милый, и очень хороший человек. И, честно говоря, мне он тогда даже больше нравился, чем героя Солженицына, которые с Копелевым полемизировали. лёва был мне близок своим интернационализмом. Он мне нравился просто по-человечески. Он был совершенно искренний, как большое дитя, и в то же время много говорил хорошего и умного. Но с кем же из нашей делегации я мог пойти к Копелеву? Со мной пошел только один человек, Василь Быков. Ну, я, может, никому и не предлагал, кроме него, некого было приглашать. И у нас с ним произошла такая история. Еще до этого я шел по улице Кёльна и вижу... В витрине магазина книга Гроссмана, которую я так хотел достать. У меня были очень хорошие отношения с Семеном Липкиным, и я просил, чтобы он помог мне ее достать. Волков, это Липкин спрятал один экземпляр книги Гроссмана? Евтушенко, да, но тогда он сказал, я не знаю, у меня ее нет. Короче говоря, я иду по улице Киольна. И рядом с этим отелем, в котором жила вся советская делегация, в белом не иллюстрированном варианте, стоит в витрине магазина «Жизнь и судьба». Волков по-русски? Евтушенко по-русски. Это было первое издание. Его специально выпустили к приезду советской делегации. И поскольку мы с Быковым очень близки, я единственно кому сказал о том, что купил Гроссмана, это ему». И он попросил у меня на ночь эту книгу почитать. Не спал, читал всю ночь, а потом еще ночь. Волков, писатели, чтобы прочесть книгу, должны были ехать за границу. Это сейчас невозможно себе представить. Евтушенко. Так и я бессонно читал ее, я не мог оторваться. И я сказал, Вася, а почему ты себе не купишь?» «Ну, Жень, ты что, не понимаешь, что со мной сделают, если у меня ее найдут? Я ведь все-таки член партии, меня же сотрут в порошок, если узнают. И меня это потрясло, потому что Быков был для меня символом бесстрашия. Фронтовик, очень хороший человек, без страха и упрека, и вдруг я увидел, что он просто-напросто боится. Вот такое было время». «А я провёз книгу в Москву. Может быть, это был первый экземпляр книги Гроссмана, который приехал в Москву. И Семёну Липкину потом я всё-таки шепнул. А у меня есть жизнь и судьба Гроссмана». Волков. «И как он отреагировал, помните?» Евтушенко. «Женечка, я это не комментирую». Вот что он мне сказал. «Ну, правильно себя вёл опытный человек». Что меня, конечно, потрясло больше всего у Гроссмана. Все-таки для нашего поколения самое страшное был фашизм. И этот разговор комиссара с немецким идеологом, не помню, как его фамилия, это меня просто потрясло. Когда гестаповец спокойно так говорит, у нас очень много общего, вообще-то говоря, мы близки. Вот до этого я никогда не доходил. Не доходил. И я в первый раз подумал, вот ведь в чем дело. Жестокость – одно из проявлений фашизма. Это его трейдмарк. Товарный знак, фирменный знак. И тоже с коммунизмом. Потом я вспомнил, уже тогда читал, Крутой маршрут Евгении Семеновны гинзбург Я вспомнил потрясающую совершенно меня историю, как немецкая коммунистка Коминтерновка показывала Евгении Семеновне следы от зажигалок, которые были сделаны в Германии гестаповцами, а потом в нашем НКВД. А уж после я вспомнил вдруг, как однажды моя тетя ей рассказала, так это же фашисты. Они только называют себя коммунистами, мало ли, как они себя называют. Тетя Ира много мне говорила шокирующих вещей, когда я стал про это думать. Эти люди использовали идею, которая мне так нравилась, идею социализма, коммунизма. Я о коммунизме еще мальчишкой прочел, и мне так понравилось, во-первых, что не будет государств, волков богатых и бедных, Евтушенко, да, без богатых и бедных, ведь бедность я видел, видел, до чего она доводит людей даже хороших, иногда до преступлений, воровства, убийств, и эти мысли меня начали дико мучить, кошмарно мучить. Я помню, мы шли как-то с Вознесенским, мы уже были известными поэтами, нас впервые пригласили не для проработки в ЦК Комсомола, а для такого хорошего разговора, и представьте, что они нам предложили. Сейчас, они говорят, проводится борьба против хулиганства. И вот очень хорошо было бы, чтобы два таких знаменитых поэта с повязками дружинников просто прошлись бы в центре, чтобы люди увидели, что они тоже принимают в этом участие. И я никогда не забуду, как одна девочка, увидев нас, наверняка мы были ее кумирами с этими красными повязками дружинников, вдруг сказала «Как вы дружинники!» И потрясённое остановилась И мы с Вознесенским переглянулись и бросили эти повязки в мусорную урну. Одновременно. Потом я написал стихотворение «Две красные повязки». Вот такая история. Представляете, какие примитивные были люди, которые решили, чтобы мы так помогали Родине. Они же говорили, что это Родине надо помочь. Волков — А, кстати, зачем было создано движение дружинников, как вы считаете? Готовили какую-то вспомогательную милицию, чтобы бунты подавлять? Евтушенко. — А мы увидели, как их использовали, когда начали разгонять чтение у памятника Маяковскому. Там веснущатый какой-то суворовец читал стихи Маяковского, ранние, из первого тома. Я уж не помню... Что он читал? Дружинники и его тоже запихали в черный воронок. Они просто запихивали всех, не глядя. Я написал потом письмо в его защиту, в ЦК, по-моему, написал. Волков. Потом дружинники резали широкие или, наоборот, узкие брюки, когда партия решала, какие именно брюки хороши. Евтушенко. Это было какой-то дикостью. Папа когда-то пригласил меня в ресторан, в гостинице «Советская», и его не пустили, потому что у него не было галстука. И он мне тогда рассказал историю, как в свое время его, наоборот, исключили из комсомола за то, что он носил галстук. Представьте себе, это считалось буржуазной отрыжкой. И как все это было формально, ритуально. Все это начинало уже выглядеть как какая-то пародия. И потом я вам скажу, Все меньше и меньше уже становилось людей, у которых при слове революции действительно возникала какая-то искренняя эмоция. Если говорить о политике, то я, пожалуй, последний человек, у которого иногда вспыхивали какие-то искорки. Они были смешные, эти моменты, потому что я уже увидел правду. У меня было стихотворение «Монолог бывшего попа, ставшего боцманом на лени. Это 1967 год. Знаете его, нет, Волков? Конечно. Евтушенко. Но я сквозь внешнюю железность У них внутри узрел червей, Всегда в чужую душу лезут За неимением своей. И понял я, Ложь исходила Не от ошибок испокон, а от хоругвей исходила из глубины самих икон. Вот какие я стихи написал. И они были напечатаны, между прочим, в газете «Неделя». Это приложение к известиям. Люди обалдели просто, как это можно было напечатать. Это для меня новое было стихотворение, потому что я увидел, что эти люди сами ни во что не верят. Думаю, что я вызывал очень большое раздражение у таких людей, как Шелепин, Семичастный и так далее. Шелепин Александр Николаевич, 1918-1994 годы, советский комсомольский партийный и государственный деятель, с 1958 по 1961 год, председатель КГБ при Совете Министров СССР, Семичастный Владимир Ефимович, 1924-2001 годы, с 1961 по 1967 год, председатель КГБ СССР. И именно потому, что во мне брежели еще какие-то идеалы. Журнал «Молодая гвардия» Саша Макаров был главным редактором его, в 1960-м напечатал мою поэмку «Считайте меня коммунистом». И когда я написал там «На этой войне сражаюсь я, победы трудные одерживая, это моя гражданская, это моя отечественная, Саша сказал, что я призываю к войне с партией». В какой-то степени он угадал, да, призываю. «С бюрократией партийной, а не с мамой моей идеалисткой-коммунисткой». А уже после я писал, когда мужики, риболицы, попахи и бескозырки шли за тебя, революция, то шли они бескорыстно. Начиналось с этого, и мне это очень важно. Им, кто юлит, усердствуя и врет на собраниях в власть не важно, что власть советская, а важно им то, что власть. Вот им нужна только власть. Я пришел к этому своим умом. Я увидел этот страшный цинизм. Я узнал их секрет. Я догадался об этом. «Танки в Праге» Евтушенко «Для меня вторжение в Чехословакию в 1968-м было так же страшно, как для многих диссидентов. Хотя и они разные были». Кто-то из них испытывал гнев, а некоторые, как, например, Александр Исаевич Солженицын, думаю, испытывали какое-то даже злорадство. Когда в Прагу вошли наши танки, это подтвердило его теорию. Вы же помните, он говорил, «Это неизбежно, это красная чума, которая поползет по земному шару». Волков. Он говорил позднее о том, что Третья мировая война уже идет, и она проиграна Западом. «Евтушенко». А для меня, как для идеалиста-социалиста, это был просто конец. Я никогда не был так близок к самоубийству, как тогда, вот поверьте. Я помню, как мы сидели у Бори Балтера, писателя, дома в Коктебеле. Это был, по-моему, его день рождения. И мы все, Вася Аксенов, Боря, Толя Гладилин, кажется, тоже был, праздновали. И говорили о том, что случится сейчас в Чехословакии потому что напряжение там нарастало». Волков. «Я помню очень хорошо ту атмосферу, когда все ожидали, что произойдет, но никто не думал, что они решатся на вторжение». Евтушенко. «Ну да, никто не думал». «Неправда, что никто не думал. Все, кто сидел за столом, кроме одного человека, меня, все это думали». И Боря Балтер, очень порядочный человек, очень порядочный человек, сказал «вы». «Дорогой Женя, я бы очень хотел не верить в это. Я тогда, помню, говорил, это невозможно, все-таки братская страна, а как же идея социализма? И что такое социализм с человеческим лицом? А какой может быть другой социализм? Разве социализм вообще может быть, Волков, со звериным лицом?» Евтушенко, «Да, может ли он быть без человеческого лица? И еще надо задуматься, чтобы и капитализм тоже был с человеческим лицом». Их не так уж много, капитализмов с человеческим лицом. Звериные проступают очень и в капитализме, и в разных других системах, не только в нашей, понимаете? Но я не позволял себе верить, что так произойдет. Хотя у меня были уже еще до того, что произошло, такие мысли, когда я написал стихотворение «Проклятие века — это спешка». Это было до августа 1968-го. И когда в Австралии перепечатали эти стихи, а у нас опубликовали их в огоньке, это было единственное издание, где можно было напечатать такие стихи, то написали, что Евтушенко предсказывает, Волков, вторжение в Чехословакию. Евтушенко, да, да. Слава богу, никто у нас этого не заметил. Австралия от нас все-таки далековата. Но меня все время мучили какие-то дурные предчувствия, что вот-вот произойдет нечто ужасное. Вы знаете, у меня были и трагедии личного характера, но никогда в жизни не было страшно, как тогда. А Боря Балтер мне сказал, «Дорогой Женечка, я бы очень хотел думать, как ты, но я боюсь вот сейчас, вот в этот момент, когда мы сидим и спорим, и ты говоришь, я не могу это представить». Я боюсь, что, быть может, именно сейчас наши танки пересекают границу. Потом, я уже забегаю вперед, мы шли с Васей Аксеновым утром, и навстречу украинский письменник, писатель, не помню его фамилии. «Ребята, так поздравляю, так же ж наши танки у Праги. Ну а чего ж? Мы их кормили». А вон и мы были потрясены. Пошли в столовку с Васей, водки тяпнули. В столовке коктебельская водка продавалась. И вдруг Вася произнес речь. Там очередь за водкой стояла, и Вася произнес обращенную к ним речугу. Он стал их оскорблять. «Вот вы здесь стоите, жалкой толпой бессловесных рабов, и даже не знаете, что произошло, вам все равно». Это страшная была речь. Волков, так его повело, да? Евтушенко, он просто потерял разум. Я понял, что сейчас его будут бить, и, возможно, ногами, я серьезно говорю, и я его увел, потом пошел на местный телеграф, Вась пошел спать и отправил телеграммы, читая которые, девочка-телеграфисточка всплескивала руками. «Ой, что делается, что делается, вам же попадет так». Волков, а что было в телеграммах? Кому вы их отправляли? Евтушенко, я несколько телеграмм направил в поддержку правительства Дубчика и нашему правительству с протестом. Стихов тогда еще не было, а через пару дней, пожалуй, или через день, может быть, я услышал, как мой друг Мирослав зигмунд помните, Гонзелка зигмунд Волков, путешественники знаменитые чешские. Евтушенко, он говорил по радио «Свободная Прага». «Женя, дорогой, помнишь, как мы на станции «Зима» говорили о будущем, о социализме с человеческим лицом? Надо спасать эту замечательную идею. Помнишь, как мы говорили об этом на сеновале у твоего дяди Андрея Ивановича?» «Знаете, у меня вся душа перевернулась». «Женя...» «Сейчас к нам входят ваши солдаты. Вот они уже идут по нашей лестнице. Я думаю, нас закроют. Женя, скажи свое слово». У меня уже сердце не выдержало, и я написал стихи. А вечером я их читал в доме Волошина. Волков. «Тоже в Коктебеле». Евтушенко. «Да». «Кстати, для меня открытие было феноменальное. Очень большое стихи Максимилиана Волошина о гражданской войне». С моей точки зрения, он был средним декадентским поэтом до Гражданской войны. А вот его позиция моральная... Вы читали его поэму «Россия»? Волков, конечно. Евтушенко, вы знаете, ее нужно в школах обязательно преподавать. Это гениально. Великий Петр был первый большевик. Это потрясающее произведение. Его моральное поведение... Приходили красные, Волошин спасал белых. Приходили белые, он спасал красных. И это не было показное христианство. Волков, он оказался в жизни не декадентом, да, Евтушенко? Ну, совершенно просто удивительный человек. И его вдова хранила этот его дух, и все эти стихи, которые у нас не печатались, лежали там доступно. Кстати, Чабуа Амерджиби... В лагере эти стихи выучил наизусть. Они когда-то в 1920-х и еще годах напечатаны были в каких-то крымских газетах. Ну, вернемся в 1968-й. Вы не представляете, что со мной делалось. Вот поверьте, я вам честно говорю, это не было никакой моей смелостью или подвигом. Я себя спасал от самоубийства». Если бы я не написал вот этих телеграмм этого стихотворения, я бы покончил жизнь самоубийством. Я серьезно вам говорю. Другого у меня выхода просто не было. Танки идут по Праге, закатной крови рассвета. Танки идут по правде, Которая не газета. Танки идут по соблазнам Жить не во власти штампов, Танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Боже мой, как это гнусно, боже, какое падение! Танки по Яну Гусу, Пушкину и Петефи. Что разбираться в мотивах моторизованной плетки? Чуешь наивный Манилов хватку ноздрева на глотке? Страх — это хамство основа. Охотнорядский хари вы — это помесь Ноздрева и человека в футляре. совести честь вы попрали. Чудищем едет брюхастым в танках-футлярах по Праге страх, бронированный хамством. Танки идут по склепам, по тем, что еще не родились. Четки чиновничьих скрепок в гусеницы превратились». Разве я враг России? Разве не я счастливым? В танке другие родные тыкался носом сопливым. Чем же мне жить, как прежде, если как будто рубанки и танки идут по надежде, что это родные танки? Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомку только с единственной просьбой — Пусть надо мной без рыданий просто напишут по правде: русский писатель раздавлен русскими танками в Праге. Так что повторю, никакой это не подвиг, никакая не смелость, а это было само спасением для меня. У меня же какие были идеалы? Один из героев моих был Иисус Христос, который прекрасно уживался с другим стилем у линшпигелем Это от папы. Это его любимый герой был. Я много стихов о тиле Улиншпигеле написал. Я написал «Марш Геозов», которым горжусь. Андрей Петров к нему музыку написал чудную. Волков. Да, сам Петров им был доволен. Он мне об этом говорил. Евтушенко. Я иногда ставлю марш Гёзов перед своим выступлением, потому что он меня заводит. Коля Караченцев пел ее дивно. Я так любил пепел класса, стучит в мое сердце. Это вся моя жизнь была, это моя была идеология, понимаете? Справедливость, правда, честь, смелость. А с теми танками у меня есть еще одна история». Я всегда, как наивный человек, бывал в музеях революции и рассматривал выставленные там книги. Однажды я увидел книгу анна Антоновской «Великий Моурави, пробитую пулей». Она была в Грузинском музее дружбы народов. И это не подделка какая-то. В Отечественную войну погибло много грузин и людей других национальностей Советского Союза. Вообще я любил Советский Союз. Я любил вот эту вот возможность братства народов, понимаете? Я надеялся на то, что мы покажем пример всему человечеству когда-нибудь. И я, ну, чего греха таить, по-мальчишески мечтал о том, что и мои стихи тоже будут находить пробитыми пулями, и они тоже храниться будут в музеях, люди будут погибать за правое дело. А получилось совсем по-другому. Был у меня знакомый парень в 608-й школе, из которой меня выгнали. Его тоже выгнали, хотя его не обвиняли в краже учебников, как меня. Хулиганистый был парень, нормальный. Хулиганистый, по-хорошему, робингудистый такой. И его никуда не брали. А в военное училище ребята тогда не очень охотно шли, И он пошел в военное училище, его взяли. И вот в 1968 году, когда я уже вернулся из Коктебеля в Москву, звонок в дверь. Стоит солдатик, маленький солдатик. Евгений саныч я говорю, да, я к вам с печальной вести у меня вам подарок, но очень печальный. И достает мою книжку, да еще с каким названием, шоссе энтузиастов, книжку, пробитую пулей. И рассказывает мне, что этот мой одноклассник был командиром танкового подразделения, которое в составе советских войск вошло в Чехословакию. Им объяснили, что западногерманские реваншисты хотят туда вступить. Волков. Я помню, это было тогда официальное объяснение. Евтушенко. И они пошли выручать братский чешский народ, спасать идеи социализма. Вот они въехали... Это в Моравии было. Горы, горная какая-то дорога, и их подразделению танковому путь преградили люди с цветами и стали танцевать фольклорные танцы, закрывая им серпантин дороги. Мой одноклассник позвонил по связи своему начальству, ему скомандовали, продолжайте движение, выстрелите в воздух, но потихоньку надо двигаться. Осторожно, внимательно двигайтесь вперед, продолжайте выполнение приказа. А танк же слепой! И вдруг закричали женщины, он случайно раздавил девочку. Волков, ужас! Евтушенко, одноклассник мой вылез из башенки, увидел раздавленную девочку и пустил себе пулю в сердце. А в кармане у него лежала эта маленькая книжка. Вот так она ко мне вернулась. И так исполнилась моя мечта, чтоб и моя книга была пробита пулей. Грустно. В Чехословакии у меня столько друзей было. Со многими их людьми знаменитыми мы виделись здесь в Москве с тем же самым Дубчиком, когда Вацлав Гавел пригласил его во власть. Дубчик Александр 1921-1992 годы, чехословацкий государственный и общественный деятель, главный инициатор курса реформ Пражская весна. Гавел Вацлав, 1936-2011 годы, чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель, последний президент Чехословакии и первый президент Чехии. Они приезжали на наши выступления, они ходили на вечера шестидесятников, в политехнические заходили, И после 1968 я, конечно, хотел поехать к своим друзьям, но меня не пускали, боялись нежелательного гостеприимства. Говорили, что сейчас не время, что это будет использовано антисоветскими силами. И, конечно, меня прорабатывали, говорили, что я не понял исторической миссии нашей армии. Волков, это после стихотворения «Танки идут по Праге», но ведь его же тогда не опубликовали. Евтушенко. Его опубликовали лет через двадцать, но оно ходило по рукам, его все знали. А на Западе оно было опубликовано, ходило в разных версиях даже, в ломанах разных. А в Чехословакию меня, наконец, пригласили как фоток, без выступлений, без чтения стихов, и устроили мне выставку. Это было уже лет через семнадцать 18 Причем где? В самом центре. Выставка фотографий Евгения Евтушенко состоялась в 1989 году в Пражской Староместской ратуши. Выставочный зал замечательный. Там такое количество собралось людей невероятно. Несколько десятков тысяч пришло просто пожать мне руку. И подходит ко мне женщина, такая строгая, с короной седых волос, и говорит... Товарищ Евтушенко, хочу рассказать вам интересную историю. Когда ваши танки, извините, она поправилась, брежневские танки пересекли границу, для меня это было самым страшным временем. Я преподавала всю жизнь русскую литературу и русский язык. Я пришла в школу, и для меня это было тяжелое решение. Но я сказал, что я не буду больше преподавать русский язык и литературу. Это было тогда прямо по свежим следам. Но вдруг я услышала по радио «Свободная Прага» ваше обращение в поддержку правительства Дубчика и протест советскому правительству и ваше замечательное стихотворение. И я вернулась в школу и сказала, «Нет, я буду преподавать русский язык и русскую литературу. Спасибо вам, товарищ Евтушенко, что вы меня спасли от ненависти к вашему народу». Вот. А в 1968 году это называлось антипатриотизмом. Волков. Вот вы говорите, что были близки к самоубийству. Вы действительно об этом думали? Представляли, как это сделаете? Евтушенко. Не знаю, не знаю. Я не думал об этом конкретно, вы знаете. Я знал, что мне не хочется жить, понимаете или нет? Все. Вот когда наши танки прошли через чехословацкую границу, Волков, что это действительно было желание самоубийства по политическим мотивам? Мне всегда казалось, что это связано с вашими романами, о которых мы поговорим позже. Евтушенко, ну, наверное, все соединилось. Но нет, все-таки танки — это был край. Пастернак, между прочим, сказал, что у самоубийства никогда не бывает одной причины когда не за что зацепиться, чтоб держаться. Вот сейчас я подумал, скорее всего, так и было. Но чешские события тоже имели огромное значение, потому что для меня это была не политическая проблема, это была человеческая проблема. И эти стихи мои, они меня и спасли, чтобы жить, продолжать мучиться. Литовская модель Евтушенко А вот такая история случилась в 1963 году. Тогда начали ходить слухи о том, что я покончил жизнь самоубийством. Это даже по голосу Америки передали. И мне один знакомый журналист сказал, что есть женщина, которая очень меня любит, влюблена в мои стихи. Познакомил меня с ней, с литовской моделью. Она была чудесная, интеллигентная женщина, и она действительно в меня была влюблена. Волков, и где вы познакомились? Евтушенко в Москве. Они приехали на сельскохозяйственную выставку. Она была старшей манекенщицей, между прочим, и я в нее влюбился. А потом я долетел до Урала и повернул в Вильнюс к ней. И прожил там с ней некоторое время. И вдруг однажды... Мы курили оба, тогда все курили. Я полез в ее сумочку, которая стояла у кровати, чтобы достать сигарету, и вдруг увидел там расшифрованную телеграмму, расшифрованную ее каллиграфическим почерком. А когда она вошла с завтраком, европейская женщина, первая в моей жизни, которая подавала мне завтрак в постель, что мне, конечно, очень нравилось, она рассказала мне свою историю. У нее была на Западе родственница-миллионерша. И модель мою вызвали в КГБ и сказали «Вы единственная наследница, и если вы подписываете с нами соглашение о сотрудничестве, конкретно о том, что вы получите 30% от наследства, мы вам поможем все оформить, остальное будет наше». Короче говоря, они ее в некоторых случаях использовали. Приезжали какие-то важные гости из-за границы, особенно из литовской эмиграции. Она их сопровождала, ну, типа эскорта, и докладывала о них. А потом говорят, «Мы слышали, что вы любите стихи Евтушенко». Она сказала, «Я очень люблю его стихи». «Ну, вот видите, это хороший поэт. Мы тоже ценим его талант. Сейчас он впал в депрессию, а вы такая красивая женщина. Надо вернуть его к жизни. Так что...» «Ничего дурного сделать вас не просим». И потом она мне прочла, хотя я и сам уже прочел, хотя мне было страшно это читать. Это было в ее расшифровке. Там было написано так. «Продолжайте наблюдение за порученным вам объектом. Постарайтесь внушить ему оптимизм и отвлечь его от мыслей о самоубийстве. Нам очень нравится то, что он, согласно вашим сведениям, Хорошо говорит о Никите Сергеевиче Хрущеве. Постарайтесь поддерживать его в этом отношении, потому что критика товарища Хрущева была направлена не на уничтожение его как поэта и вообще их поколения, а на то, чтобы они работали с большей отдачей для Родины. То есть она им, видимо, писала, что я хвалил ей Хрущева. А я никогда с ней не разговаривал о Хрущеве, это все она придумала. — Волков. — Евгений Александрович, ну что может быть лучше в этом сюжете? — К вам КГБ послал литовскую манекенщицу, чтобы она вас развлекла, отвлекла и привела в оптимистическое состояние духа. И все за счет КГБ. — Евтушенко. — Все-таки это было ужасно. — Неужели вы не понимаете? — Волков. — Не понимаю. — Евтушенко. Ну, представьте себя в этой роли. — Волков. — По-моему, это прекрасно. — Евтушенко, если вам просто подкладывают даже хорошую женщину, все равно, Волков, подкладывают хорошую женщину, Господи. — Евтушенко, все равно, я не мог уже ее любить, к сожалению. — Волков, нет, вы были чересчур строги все-таки, наверное. — Евтушенко, ну как строги? — Это неприятно. Волков, я пытаюсь напрячься и вообразить, почему это неприятно. Евтушенко, я написал стихи потом. Вот с вами женщина в постели, вам что-то шепчет еле-еле в ее глазах. Такая качка, а может быть, она стукачка. Ну и что тут хорошего? Волков, она же хотела вам помочь, она только хорошего вам хотела. Не хорошего, идейного, а хорошего. «Просто хорошего!» «Евтушенко, ну, все равно это что-то липкое, это не так должно быть!» «Волков, Евгений Александрович, она, как женщина, была хороша собой?» «Евтушенко, очень!» «Волков, ну вот, о чем речь?» «Евтушенко, и, между прочим, кончилось-то все плохо!» «Это случилось довольно скоро, она вышла замуж за балетмейстера...» нашего балетмейстера. Его пригласили в Югославию работать, и там произошла странная история — автокатастрофа. И погибла только она. А в машине были еще и ее сын и муж Волков. Вот это действительно довольно подозрительно и прискорбно.